Глава 74 четвертая Плыли в гондоле уже добрых полчаса. Канал Гранде кончался. Виднелось вдали море. Вдруг Глафира Семёновна встрепенулась и воскликнула «Дворец Дожий! Дворец Дожий! Вот он! Знаменитый-то дворец Дожий!» «А ты почем знаешь?»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 Еще ей, э, этой самой Франческе, отравленное яблоко дали. Читал, читал, но где ж все помнить? Тут еще совет трех, и люди в полумасках, узники, тюремщик. Ужасно, страшно и интересно. Я не понимаю, как можно забыть о мосте вздохов. Да ведь ты знаешь мое чтение. Возьму книжку, прилягу, ну и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 Да не опера, а трагедия. Еще он ее подушкой душит эту самую... Ну вот, про подушку-то я и помню. Венецианский мавр. Ах, вот и львы, знаменитые львы святого Марка на столбах.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 О ней уже основала публика. Пестрели цветные зонтики дам, проходили солдаты с петушьими перьями на кепе, бежали мальчишки с корзинками на головах, брели долгополые каноники в круглых черных шляпах с гладкими бритыми лицами. Ах, как все это похоже на то, что я видела на картинах. Продолжала восклицать в восторге Глафира семёновна То есть, точь-в-точь, точь, вон и корабли с мачтами, вон и остров с церковью, две капли воды, как на картинке, а дворец-то дожий, как похож. Это просто удивительно. Вот отсюда, по описанию, уж недалеко и до знаменитой площади Святого Марка.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 «Какой доминиканец?» — спросил Конурин. «Ах, боже мой, да из романа! Ну, что вы спрашиваете? Вы все равно ничего не поймете». «Какова у меня женат Иван Кондратьевич! И не бывший в Венеции все знает!» Прищелкнул языком Николай Иванович. «Да еще бы не знать!» — похвасталась Глафира Семеновна. «Книги, картинки...» «Я не серый человек, я женщина образованная. Я про Венецию-то сколько читала?» <говорит> «А что, здесь есть лошади?» «Мы вот едем, едем и ни одной не видим?» Опять спросил Конурин. <говорит> «Да почему же здесь лошадям-то ездить?» «Ну, вот все-таки набережная широкая, площадь, вы говорите, есть». <говорит> «Эм, Лешеваль». «Эски «Es вузавэйси que шеваль!» — обратилась Глафира семёновна к гондольеру. «Шеваль, кабало!» — пробормотал старичок гондольер и прибавил смесью французского и немецкого языков. «О, ну, мадам, ферде нихт шеваль нихт!» «Видите, совсем нет лошадей!» — перевела Глафира семёновна «Но город!» — покрутил головой Конурин. — Собаки-то есть ли или тоже нет? и э Э-э-э, щьян, э-э-э, щьян, не понял вопроса и забормотал что-то по-итальянски с примесью немецких слов. — Да ты спроси его, глаж по-немецки. Видишь, здесь немецчут, а не французят, — сказал жене Николай Иванович. «Постой, как по-немецки собака». «Ах, да, хунт». «Хунт хабензи ин Венеция?» — переспросила гондольера Глафира семёновна «О, я, мадамо, я, дас из хунт». И гондольер указал на набережную, по которой бежала маленькая собака. «Ну вот, есть. Хорошо, что хоть собаки-то есть» а я думал, что совсем без животных тварей живут, — сказал Конурин. Гондола, между тем, подплыла к каменной пристани с несколькими ступенями, ведущими на набережную. Грязный оборванный старикашка в конической шляпе с необычайно широкими полями подхватил гондолу багром и протянул глафире Семёновне, коричневую морщинистую руку, чтобы помочь выйти из гондолы. Наверху, на набережной, высился небольшой каменный трехэтажный дом с несколькими балконами и надписью «Отель Бориваж». — В гостиницу приехали? — спрашивал Конурин. — Да, да, выходите скорее из лодки, — сказала Глафера Семеновна. Из подъезда дома между тем бежали им навстречу швейцар в фуражке с позументом и прислуга в передниках. «Э, «Де шамбр!» — говорила Глафира Семеновна швейцару. «Уи, уи, мадам!» — заговорил швейцар по-французски и тотчас же сбился на немецкий язык. «Цвай циммер!» «Митр дай бет, битэ, мадам!» Но занемечили, ам-ам! Ничего больше! Прощай, французский язык!» — заговорил Николай Иванович и хотел рассчитаться с гондольером, но швейцар остановил его. «Асензи бите, да сверт де цальт!» — сказал он. «Заплочат они за гондолу, заплочат», — перевела Глафира Семеновна, направляясь к гостинице. Старикашка, причаливший багром гондолу к пристани, загородил ей дорогу и, сняв шляпу, делал жалобное лицо и кланялся. — Макарони, монета! — цедил он сквозь зубы. — Ах, это нищий! Мелких нет, мелких нет! — закричал Николай Иванович, отстраняя его от жены идя с ней рядом. Старикашка не отставал и возвысил голос — «Прочь — Прочь! — крикнул на него Конурин. — Чего напираешь? Старикашка схватил Николая Ивановича за рука в пальто и уже кричал, требуя себе монету на макароны. — Ах, батюшки, вот не отвязчивый ты старик. Ну, нищие здесь, — сказала Глафира Семёновна На, возьми, подавись. И она, пошарив в кармане, бросила ему в шляпу пару медных монет.